китай через 7 часов англичанам верить нельзя никогда никому самыми хитрами считают евреев но по части коварства англичане с американцами их превосходят генетика у них соответствующая день оставалось лишь ругать себя последними словами за то что она забыла эту истину и благодарить палански который не доверял чужакам на уровне инстинктов поляк успел отреагировать и в тот момент когда их стали убивать Успел закрыть Дину собой и выпустить в американцев половину автоматного рожка. Негруснесло большею частью вот тупого черепа. Смит умирал дольше, минуты две скрёп руками землю и булькал. Жизнь медленно уходила из него вместе с кровью из разорванных пулями лёгких. А вот Харис ушёл, нырнул в темноту и был таков. Дина расстреляла вслетом весь магазин, попала или нет, честно говоря, сейчас её это не волновало. Куда больше девушку занимал тот факт, что она оказалась чёрта на рогах, имея на руках двух раненых, причём оба были неспособны двигаться сами. Алексу пуля попала в ногу, раздробив кость. Парнишка, к удивлению единой, не скулил и не ныл, только иногда, забывшись, скрепел зубами. Она, конечно, перевязала его, зафиксировав поколеченную конечность. Её хорошо учили, Сержский кадрвый офицер. Польза от Алекса сейчас не было, в принципе, но хотя бы жизни ничего не угрожало. А вот по-лански. Действительно, она привыкла, что рядом человек готовый прикрыть и решить любую проблему. Что же, он её прикрыл. Дина не обольщалась, не окажись между ней и американцами этого здоровяка, ей бы не жить. Как раз в голову бы и попали. Но ну, а он три пули в грудь, одна засело в ребре, две ушли глубже. Будь вместо относительно маломощного пистолета АК и всё, ничего бы не спасло. Но ну и пистолетные пули с такой дистанции пробили бронежилет как бумажный. Удивительно, что Паланский ещё жив. Бессознательно он дышит, как дельфин. Лёфтье и похожие не задеты, и то хлеб. И теперь она обязана его вытащить, хотя бы потому, что долги нужно отдавать. Дина протёрла глаза. Руки стали мокрыми. Она что, плачет? Не сметь. Ты сейчас не женщина, ты офицер. Ты должна быть сильной. Эти слова одино заставило крутиться в голове, повторяя их словно мантру. Это помогало, настраивая на деловой лад. Итак, двое раненых, автомобиль нетоплива, километров на 200 вряд ли больше. И понимание того, что ехать она сможет в лучшем случае утром. Во-первых, ночью вроде бы ты менее заметен, однако есть немалый шанс, что засекут и накроют чем-нибудь, не разбираясь в национальной принадлежности. А во-вторых, до дороги ещё надо добраться. В условиях плохой видимости, да на незнакомой местности, засадить машину в грязь можно запросто. И Паланский, который в подобных ситуациях раньше спокойно выталкивал машину на твёрдую почву, сейчас на помощь не придёт. Она позволила себе несколько минут слабости, не более, и то лишь потому, что чувствовала ещё немного, и она взорвётся от переполняющей её изнутри злости по полам сочанием. А потом Дина, поручив Алексу бдеть, заставила себя уснуть. Шутко, как волчица. Она проспала до самого рассвета, и когда начало светлеть, и можно было разглядеть чуть больше, чем контур ближайшего куста, проснулась, будто кто-то неведомый повернул тумблер. Всё, хватит спать, пора ехать. Всё может произойти, но, господи, пусть со мной произойдёт не всё, пробормотала она. Где-то вдали громыхнуло, то ли гроза, то ли отзвук взрыва, отсюда и не разобрать. Одобрил Бог её просьбу или наоборот, послал куда подальше, неважно. Ехать всё равно надо. Дина и поехала, в который раз жалея, что не в танке. И потому, что без толстого слоя брони вокруг чувствовала себя неуютно, и из-за того, что внедорожник, каким бы полным ни считался его привод, всё же имеет жёсткие ограничения по проходимости, и близко не стоял в этом плане к гусеничной машине. А проходимость была сейчас ой как нужна. Китай считается крайне урбанизированной страной. Такая репутация происходит в первую очередь из-за колоссальной численности населения. Однако большинство тех, кто строит представление об этой стране на основе знаний общего порядка, даже не задумывается, что для такой территории это не столь уж и много. Да вдобавок значительная часть населения сконцентрирована в городах, примечём свыше 50%. Так что китайцы отнюдь не толкутся плечом к плечу. Безодорожья различной степени сложности в стране предостаточно, как природных, так и в виде распаханных и культивируемых угодий. То знаменитых рисовых полей, то ли заболоченных озёр, то ли вязковатых болот, способных остановить даже танки, Джип счастливо не встречалась. Однако хватило и того, что есть. Машина с трудом пробивалась через грязи и ухабы, а её двигатель, заявленный производителем как сверхэкономичный, жрал топливо, как не в себя. Однако же офицеров учат в Израиле на совесть, в том числе и с техникой управляться. Несмотря на откровенно посредственные характеристики автомобиля, Дино всего-то за пару часов пробилась через пересечённую местность и выбралась на дорогу. Тоже убитую. Снаряды и гусеницы вынесли своё лето в её состояние, но всё же позволяющие достаточно быстро перемещаться без опасности застрять. Увы, от другой опасности дорога их не защищала. Не проехав и 20 км, Машина распорола колесо, а выворачиную взрывом железяку. Ничего смертельного, сменить колесо даже женщине работа на полчаса, Дина уложилась даже быстрее. И когда она, сняв домкрат, выпрямилась и вытирая с алба трудовой пот развернулась, то обнаружила совсем рядом троих японцев. Смотрели они на неё и улыбались.